Кроме того, они сообщали, что на всех не хватает питания, и просили при себе оставить самых необходимых, а остальных возвратить в Москву. Действительно, с опальными первопристольной, первопрестольной в обозе с большим скарбом выехало много крепостных голицыных. В Ярославле к князьям Василию Алексею присоединились их семьи супруга Василия Васильевича Авдотья Ивановна, урожденная Стрешнева, его младший сын Михаил, невестка Василия Васильевича Марья Исаевна, урожденная Квашнина, с недавно родившимся сыном Михаилом. В сопровождении 50 стрельцов 20 октября Голицыны прибыли в Вологду. Здесь князя Василия Васильевича встретил стольник царевны Софьи Алексеевны, князь Михаил Кропоткин, передавший от бывшей правительницы тайно деньги и письмо. Пока Голицын находился в Каргополе, в Москве прежний приговор усилили. В свете предсмертных показаний Шекловитова 15 сентября появился новый указ о ссылке семьи дальше на север, в Пустозерский острог и переписи всего имущества, находящегося с князьями. По этому же указу Бередихин должен был передать караул Голицыных стольнику Павлу Скрябину и вести семью с 15 человеками прислуги в острог. Однако 18 сентября 1689 года из Москвы последовал еще один указ. На сей раз о том, что опальные Голицыны ссылаются на вечное поселение в другое место. «Послать всылку с женами их и с детьми в Еренск», — говорилось в указе, а в Каргополе быть им не указали. Вновь сыграла роль заступничество князя Бориса Алексеевича Голицына перед царями. Дорога до места назначения была трудной, и только 6 января 1690 года Галицины прибыли в Еренск, административный и торговый центр Яринского уезда Поморья. И отсюда в Москву от сыльных князей шли челобитные. Их было 4. Так от 16 января Василий Васильевич писал: "Посланы мы в ссылку в Еренск, и ныне в Еренску живем в заключении и помираем томную смертью". В другой челобитной от 7 марта князь-старший писал «А я, холоп ваш Васька, от вашего государского гневу и от зла заточения смертного в болезни и в печали превеликой и в дряхлости лежу». Во всех челобитных просьба об освобождении. Однако 7 марта 1691 года Москва определила по делу князей Голицыных очередной, более суровый приговор – в нем говорилось «послать их из Еринска в Пустозерский острог на вечное житье за то, что они во всех статьях, ведая вину свою, запирались и вины государь своей не принесли». И далее «учинить своего великих государей жалования, паденного корму по 13 алтын, по 2 деньги на день». Когда Василию Васильевичу зачитали новый приговор, то он ответил коротко, о вины своей перед ними великими государями он не ведает, а живот, где его, и смерть воли их государской. 31 марта 1691 года Голицыны с охраной отправились в Пустозерский острог из-за плохой погоды на море им пришлось остановиться в Мизене, чтобы позже продолжать свой путь к месту ссылки. Весной 1692 года началась активная подготовка к отбытию семейства Голицыных. Но эти приготовления неожиданно были приостановлены именным указом от 1 апреля 1692 года, в котором говорилось «Не велеть им до своего великих государей указу их в Пустозерский острог посылать, а велели им до своего его великих государей указу быть в Кеврале. На Мизине семейство опальных Голицыных находилось до 1695 года, ибо позже его перевели на Пенижский Волок, который был расположен по дороге между Архангельском и Холмогорами. На Пениге Василий Васильевич со своей семьей пребывал почти 20 лет. На самом берегу реки Пениги стоял двухэтажный деревянный дом, в котором и жил князь. Дом был большой, с четырнадцатью комнатами и прислугой из десяти человек. Улучшение в жизни сынов, безусловно, заслуга князя Бориса Алексеевича Голицына, начальника приказа Казанского дворца, посылавшего деньги брату. Здесь Голицыны получили ограниченную свободу передвижения. Они могли даже посещать Архангельск. Документы свидетельствуют, что опальное семейство активно занималось собственным хозяйством, поддерживало деловые связи с Красногорским монастырем, находившимся вблизи Пинниги. Василий Васильевич любил путешествовать в окрестностях, посещал деревни, смотрел хороводы и учил девиц петь московские песни.